Глава 19. Дом, который снимали наемники под свою базу, не изменился. А как я знал, Бернард сейчас воевал где-то во Флоренции, так что мне нужно было его заместителя, с которым можно заключить контракт на сопровождение. «Есть кто из старших, сеньоры?» спросил я у охраны, когда Алонсо доставил меня к дверям дома. «Да, сеньор и его. Они меня, конечно, узнали. Сам капитан недавно вернулся. «Что это с ним?» удивился я. «Он же должен быть у Флоренции!» «Сейчас сами увидите, сеньор Иньего!» Улыбнулись они насквозь пошлыми и неискренними улыбками. Заинтересовавшись, я прошел в дом, где застал прислонившегося к стене громадного швейцарца, у которого перемотанная левая рука была на перевязи. «Добрый день, сеньор Бернард!» — поздоровался я. «А почему вы стоите?» Его лицо перекосило гримаса. «Только не говорите мне, сеньор Иньего, что эти во дворе вам еще все не растрепали!» Тяжело вздохнул он, так и оставшись стоять. «Нет, они сказали, что я все увижу сам». Я стал догадываться, что охранники не зря хихикали, говоря об этом. «Да в жопу меня ранили, в жопу!» Вырвалось у него вместе с витиеватыми швейцарскими ругательствами. «Коня подо мной убили, а пока я из-под него выпутывался, попали прямо в левую половинку. Теперь сидеть не могу толком. А спать так вообще только на животе. Пришлось уехать из Флоренции сюда на лечение». Я старательно сдержал улыбку и перешел к делу. «Мне предстоит путь сначала в Неаполь, потом в Милан», — начал я. «Сколько, по вашему опыту, нужно нанять охраны? Четыре копья будет вполне достаточно, сеньор Иньего», — не раздумывая ответил он. «Разбойники ни за что не станут связываться с таким количеством вооруженных людей. А больше нанимать нет смысла. Если на нас действительно нападет отряд других наемников, не хватит и сорока человек, так что нет смысла переплачивать». «Срок контракта примерно на три месяца, с возможностью продления, если мы не вернемся за это время», — продолжил я. «Посчитайте, пожалуйста». «До расценки не изменились, сеньор Иньиго», — пожал плечами Бернард. «168 дукатов, если копьи будут с арбалетчиками. Половина сейчас, половина после завершения». «Вексель для банка Медичи примешь?» — спросил я, на что он кивнул. «Подождите тогда со мной. Отправлю парней снять деньги». Он позвал кого-то из наемников и те, взяв мой подписанный для обналичивания документ с проставленной суммой и подписью, умчались в банк, а мы остались у него. Чтобы не скучать, он приказал принести нам еды и выпивки. А пока мы перекусывали, Бернард неожиданно спросил. «А вы на лошади поедете, сеньор Иньего?» Я отрицательно покачал головой. «Дорога дальняя, вряд ли я смогу ее проделать в кенгурятнике, вися на спине Алонсо, так что хочу снять повозку на это время», — ответил я. Мой управляющий уже предварительно договорился с одним нашим соседом, который оказался рад подзаработать. Бернард задумался. «Слушайте, сеньор Иньего, наймите и меня тоже», — попросил он. «Если вы поедете в повозке, я тоже могу поехать. А то я тут со скуки помру, еще и под градом смешков от товарищей». «Нет, сеньор Бернард», — покачал я головой. «Вы слишком дорого стоите. У меня нет лишних ста дукатов в месяц на вас. А за меньшие деньги вы сами говорили, что не сможете наняться» поскольку вас не поймут другие наниматели». «Это да», — загрустил великан. Но затем его лицо просветлело. «А если я возьму отпуск?» «И с вами поеду просто как ваш друг», — поинтересовался он. «И во что эта дружба обойдется для моего кошелька?» — Ворчливо поинтересовался я, ничуть не обманываясь в его словах. «Всего пятьдесят дукатов, сеньор Иньиго, подтвердил он мое предположение. «У меня левая рука не работает, я не могу скакать на лошади» так что это справедливая цена, соглашайтесь». Денег было, конечно, жаль. Отец, скорее всего, выполнит свою угрозу. И денег мне больше не даст. Но, с другой стороны, капитан знал очень многих наемников, так что если нам где-то будут грозить проблемы, один его внешний вид сможет успокоить особо горячие головы. «Хорошо, сеньор Бернард», — нехотя кивнул я. «Вы тоже наняты. За сорок пять дукатов в месяц». Бернард покривился, но спорить не стал. А вскоре доставили деньги для его компании. Своей он сказал, что может получить после прибытия, поскольку мне доверяет. Так что, заключив договор и договорившись о встрече через три дня, мы расстались. Он отправился скучать дальше, а мы с Алонсо поехали в банк, обнаружив, к сожалению, что директора пока нет на месте. Я попросил Алонсо достать 10 флоринов и обратился ко всем работникам. «Друзья мои, думаю, я могу вас так называть, хоть мы и проработали не так много времени вместе. Распоряжение папы отправляет меня в дорогу» так что я буду вынужден уволиться с этого места. Мне будет не хватать вашей компании. И чтобы вы вспоминали обо мне, хочу преподнести вам по небольшому подарку». Алонсо раздал каждому по два флорина. И люди были просто счастливы, особенно учитывая, что в этом месяце я уже сдавал деньги в общую кассу. Так что для них я и правда был хорошим помощником, не стучащим начальству на то, что в его отсутствии никто практически не работал. Они с видимым сожалением заверили меня, что всегда будут рады видеть меня в банке. Мы выпили травяной настой с еще теплыми булочками, и приехал сеньор Джованни, который был тоже расстроен моим уходом, а вот ему я подарил уже серебряный кубок на память, что его сразу успокоило. «Помните, сеньор Ньего, что я всегда буду рад вас взять назад на прежних условиях», провожал он меня, едва не пустив слезу. Я в жалостливого банкира ничуть не поверил. Он скорее был расстроен, что уходит сотрудник, который работает наравне с остальными, но при этом ничего не получает и в виде жалования. Вот только это уже были не мои проблемы. Все, что мне требовалось, я уже узнал. И его редкие просьбы расшифровать очередную записку меня ничуть не отвлекали. Все же это случалось крайне редко, как, впрочем, и с который ко мне приходил по тому же поводу всего пару раз. Алонсо, как твой итальянский? Поинтересовался я у парня на пути домой. Могу говорить, но не писать, сеньор Иньего. Честно ответил он. И почему уехал Бартоло? вздохнул я. Ладно. Придется тогда заехать к нотариусу, чтобы написать с его помощью письма всем учителям и сообщить, что я уезжаю и временно прерываю занятия. Объезжать их самому будет долгим занятием». «Я знаю приличного», — обрадовался Алонсо. «Как раз недалеко от нас. Едем», — кивнул я. Дни до отъезда пролетели как пара часов, так что я оглянуться не успел, как Алонсо зашел, чтобы одеть меня в дорожный костюм, Не такой роскошный и цветной, в каком я перемещался по Риму, но зато теплый и просторный. А именно, добротный кафтан и штаны из сукна. На улице холодно, так что я купил повозку еще одеялы и шесть бараньих кож с мехом, продолжал он меня запаковывать, Еще и верхний стеганый кафтан, а на него накидывать плащ. Сеньор Бернард сказал, что если в них вас завернуть, будет весьма тепло. Сомневаюсь, бурчал я, поскольку не хотелось выходить из натопленной комнаты на улицу, но пришлось. И Алонсо вынес меня туда, где уже ждала повозка, два возница на смену и охрана. Алонсо ехал на своей лошади рядом, чтобы меня обслуживать. Сам я по понятным причинам был не в состоянии это делать. Ходить я из-за разной длины ног и слабости в них не мог. Руки постоянно дрожали, так что ими невозможно было даже писать. Только что-то короткое. Я уже молчу про горб, который мешал спать, да и просто нормально жить. Внутри повозки, окна которой просто были занавешены тканью, стоял жуткий холод и обещанные шкуры ничуть делу не помогали. Даже полулежащий напротив Бернард, который явно берег свое раненое полупопие, меня не успокоил. «Сколько папа выдал вам на путешествие, сеньор Иньего?» Поприветствовав меня, поинтересовался он. «Нужно прикинуть, где мы можем останавливаться и на какой бюджет». «В монастырях», — мур ответил я ему. «В них же и будем питаться, поскольку кроме бумаг я не получил ничего». Наемник поморщился. «Вот почему я не люблю служить церкви», — тихо сказал он. Возьми много, а благодарность обещают только после смерти». «Не богохульствуй, Бернард», — отдернул его я. «Скоро с нами будет монах-францисканец. Услышать что-то подобное еще и пятимью на тебя наложат. Оно тебе надо?» «Точно нет, сеньор Иньего», — кивнул он. «Спасибо за предупреждение». Наконец все приготовления были окончены, и мы тронулись. А я своей попой сразу почувствовал, что такое повозка без компенсации колебаний. И без того плохое настроение еще ухудшилось. Правда, когда я думал, что дела хуже идти уже не могут, мы добрались до нужного монастыря, где нас уже ждал брат Иаков. И он, опираясь на свой посох, пошел вслед за нами. Скорость повозки нашего пешего отряда сопровождения была все равно выше, чем у монаха, и через каждые полчаса нам приходилось останавливаться, чтобы его дождаться. До обеда мы проехали всего ничего. Так что я понял, что если не сделаю что-нибудь, наше и без того непростое путешествие станет бесконечным». Для начала я решил попробовать договориться с ним. Попросив Алонсу закинуть меня за спину, я показал пойти ему рядом с монахом, который явно никуда не спешил и шел ровно с той скоростью, к которой привык. Мы долго шли молча. Я ждал, когда Алонсу выровняет шаг и приспособится к походке монаха, прежде чем начать разговор. «Брат Иаков», — обратился я к старику, «Еще раз хочу вас звать к вашему разуму. Мы за полдня преодолели всего несколько километров. Прошу вас, пересядьте в повозку» мы так будем двигаться быстрее». «Что ты знаешь о францисканцах, сын мой?» – поинтересовался у меня монах. «Думаю, то же, что и все, брат Иаков», – удивился я его вопросу. Начало ордену положил один из величайших святых католической церкви, Франциск Оссиский. Когда Франциск прочитал в Евангелии о том, что Господь Иисус отправил апостолов проповедовать об их жизни в бедности, он нашел в этих словах собственное призвание и миссию. Опоясал тунику веревкой и начал проповедовать. В 1209 году он и другие братья отправились к папе Инокентию III за утверждением их образа жизни. Тот год считается началом существования Францисканского ордена. Получив устные подтверждения папы, а также его позволение свободно проповедовать покаяние, братья начали апостольское служение в странствиях. «В общем-то и все, брат Иаков». Я посмотрел на него. «Могу, конечно, дословно начать перечислять его деяния, но вы же не об этом меня спросили?» «Нет, сын мой». «Я вижу, что ты хорошо знаком с нашим учением», — покивал он. «А знаешь, что значат эти три узла на моей веревке? Он показал на замызганную часть своего крайне скудного гардероба. «Бедность, послушание, целомудрие», — перечислил я. «Три завета, что вы поклялись соблюдать перед Богом?» «Тогда ты должен сам знать ответ на свой вопрос», — улыбнулся он мне. «Евангелие от Матфея, глава 10, стих 10. Ни суммы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха». «Ибо трудящийся достоин пропитания», нахмурился я по памяти, процитировав Священное Писание, и показал на его посох. «Тогда это что, брат Иаков?» Монах остановился на дороге, как вкопанный, задумался, явно вспоминая процитированное мной. Затем отбросил посох в сторону, перекрестился и поклонился мне. Благодарю тебя, сын мой, за наставление». И с этими словами пошел дальше без посоха, еще медленнее, чем с ним. Все же возраст был у него явно не для долгих путешествий. Я едва не взвыл, поскольку мои слова оказали прямо противоположный эффект. «Пойдите, найдите посох», — кивнула я по пути к повозке паре наемников, И те бросились назад, вскоре принеся злосчастную палку, сунув ее к остальному грузу. «Не помогло?» — встретил меня внутри капитан. «Стал только хуже», — показала рукой в сторону едва идущего монаха. «Зачем же он тогда посох выкинул?» — изумился он. «Да я ему напомнил кое о чем. скривился я. «Похож зря». Пару часов мы снова ехали с большими остановками, ожидая его. Так что злость внутри меня стала накапливаться. «Сможете на привале подпалить его робу?» — поинтересовался я у Бернарда. «Может, хотя бы так заставим мы его пересесть в повозку?» «Сеньор Иньиго!» — твердо ответил Бернард, перекрестившись. «Это без меня!» «И ты, Брут!» — вздохнул я и снова замолчал, смотря изредка в окно, как медленно мы плетемся. «У меня идея, сеньор Иньиго!» К повозке подъехал Алонсо. Давайте с братом Иаковым договоримся, где будем ночевать. Ему туда доедем раньше, просто ожидая его уже на месте. А если с ним что-то по пути случится, ответил я, отпадает. Можем оставлять охрану из четырех человек и чередовать их, предложил Бернард. Но я согласен с вами обоими, сеньоры. Что-то надо делать. Эта дорога убьет мою жопу. Пойду с ним поговорю. Я показал Алонсу, чтобы он снова перебросил меня себе за спину. Брат Иаков. Обратился я к старику, который без посоха уже не так бодро шагал, как раньше. «Где мы остановимся на ночлег?» Старик посмотрел на солнце, затем ответил. «В колонне есть монастырь францисканцев. Думаю, мы успеем туда до темна. Тогда вы не против, если мы поедем туда первыми, оставив вам охрану?» «Господь охраняет меня», — ответил он, перекрестившись. «А ты поступай, как считаешь правильным». Вернувшись в повозку, я передал Бернарду ответ монаха, на что тот хмыкнул и подозвал к повозке своих солдат. Те были не сильно рады оставаться с монахом, так что добровольцев не нашлось. Пришлось капитану тянуть жребий, чтобы определить, у кого какая смена будет. Выбрав тех, кому не повезло на сегодня, остальные приободрились, и мы поехали вперед уже без остановок. Придуманный нами вариант понравился всем, кроме тех бедолаг, что остались с монахом. Особенно, когда мы прибыли к монастырю, и солнце уже начинало опускаться за горизонт, а это значило, что брат Иаков прибудет сюда затемно». «Просите ночлега, но не говорите, что мы представители папы», сказала Бернарду. «Пусть и будем простыми путниками, чтобы не нарушать их покой». Он отправился к воротам, стуча в них словно таран, и спустя минут десять препирательств нас наконец впустили внутрь. «Не хотели пускать, ироды!» Возмущенный капитан вернулся ко мне в повозку. «Пришлось пригрозить, что тогда возьмем монастырь штурмом». «Ты уверен, что мы одолели бы эти стены?» — удивился я. «Ворота вы подожгли, рва же нет!» — показал он мне на ветхие деревянные ставни. «Ну да», — хмыкнул я. «Они решили, что их восстановление будет дороже, чем наш постой. Мы въехали внутрь, когда к нам подошел упитанный глава монастыря, одетый в приличного вида коричневую робу, подпоясанной красивой новой веревкой. Сеньоры, к сожалению, монастырь может предоставить вам только кров над головой», — сложив молитвенно руки, заверил он нас. «Еда у нас рассчитана только на братьев». И Иисус сказал ему...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 «Мы дадим вам хлеб и воду!» Бросил он и ушел. А вскоре кто-то из монахов принес замозганный мешок, в котором лежали два каменных куска хлеба и кожаный бурдюк с вонючим вином, больше похожим на уксус. Постучав куском хлеба по стене бревенчатого сооружения, по виду хлеба, где держат скот, а теперь поселили и нас, Бернард собрался выкинуть его. Но я приказал положить хлеб обратно в мешок, с гаденькой улыбкой прокомментировав. «Оставим для нашего брата Иакова. На лицах моих сопровожатых». Появились такие же улыбки. «Будем есть привезённое с собой», распорядился я. «В следующей деревне купим продуктов. Когда прибудут наемники, охраняющие монаха, покормим их нормальной едой. Ему же оставим то, чем нас угостили. Мы по его милости страдаем, пусть и он наслаждается». Так все и произошло. Вот только если я думал, что это хоть как-то на него повлияет, то ошибся. Брат Иаков, прибывший поздно ночью, занял отведенный ему угол, Взял этот каменный хлеб, размочил его в том подобии вина, что нам дали, и поел. Затем долго молился и, наконец, уснул. Утром я, проснувшись, отправился салонцу умываться к колодцу, увидев там женщин, которые стирали вещи священников, таких же францисканцев, как и мой спутник. м я показал ему на них. «Я, конечно, не очень знаком с жизнью монастырей, но разве так можно?» «Видимо, да, сеньор Иньего», — хмыкнул тот. «Надо спросить у нашего монаха». Я так и сделал, когда он проснулся». Старик, посмотрев на меня спокойным взглядом, заметил. «Они не ведают, что творят, сын мой, и Бог их за это накажет». «Вы не хотите им ничего сказать?» — удивился я. «Они же из вашего ордена». «Они из ветви ордена братьев меньших конвентуальных», — ответил монах. «Живут монашескими общинами, хоть и соблюдают правила нашего ордена». «Женщины в монастыре тоже разрешены правилами?» — ехидно поинтересовался я у него. «Бог им, судья». Перекрестился он и вернулся к своим утренним молитвам. Завтрак нам также не дали, пришлось есть свое. И поблагодарив монахов за кров, мы выдвинулись в путь, заменив охрану у Иакова, чтобы страдала уже следующая четверка. Договорившись с монахом, где будем его ждать, мы двинулись вперед. И вскоре остановились в деревне, в доме старосты, чтобы пообедать и подождать священника, а заодно наметить, где будем ночевать. Мой внешний вид очень смущал старосту. Поэтому он старался не смотреть на меня, все время опускал взгляд в пол. «Поспрашиваю людей в деревне. У нас есть серебро», — распорядился я. «Купим яйца, колбасу и прочее, что может долго храниться. Кто захочет, пусть подходит к сеньору Алонсо». «Слушаюсь, сеньор», — несколько раз поклонился он. «Конечно, люди захотят заработать. Денег у нас давно не видели. Пусть твоя жена обед накроет на нас всех», — продолжил я. «В помощь позовет кого. Не переживай, я заплачу». Я показал Алонсо, тот достал десять сольдо и протянул старости, который быстро их убрал в кулак. «Слушаю, сеньор, конечно, все будет сделано. Неожиданно за стеной закричал ребенок, а староста, извинившись, сказал: Извините, сеньор, младшенький мой, второй день в лихорадке. Травница говорит не выживет. Здоровье ему. Что еще мог я ему пожелать? Староста, поклонившись, ушел выполнять мои приказы, а я греться рядом с печью, которую для меня натопили очень жарко.